с обращенным и прирученным фавном. Скрипач шел прямо к нам, держа скрипку под мышкой, а смычок засунув за кожаный пояс. Широкие штаны из грубой ткани, сандалии, напоминавшие древние катурны, и плащ из овечьей шкуры, вроде тех, какие носят наши крестьяне на берегах Дуная, придавали ему вид пастуха или пахаря. Но тонкие белые руки изобличали человека, который никогда не занимался крестьянским трудом. Это были руки артиста, и все в нем — опрятность одежды, гордый взгляд — опровергала мысль о нищете и о ее печальных и унизительных последствиях. Увидев его, учитель был потрясен. Он сжал мне руку, дрожащей рукой. «Это он», — сказал мне Спартак. Я не знал, что он музыкант, но мне знакомо его лицо, потому что я не раз видел его во сне. Скрипач подошел к нам, не выказывая ни замешательства, ни удивления. С доброжелательным достоинством Он ответил на наше приветствие, а потом приблизился к старику. Пойдем, Сденко, сказал он. Я ухожу. Обоприс на своего друга. Старик попытался встать, скрипач поднял его и согнувшись, чтобы послужить ему опорой, повел его принаравливая свой шаг к его неверной походке. В этой сыновней заботе, в этой терпеливой заботе благородного и красивого мужчины, еще сильного и подвижного, который медленно шагал, поддерживая одетого в лохмотья старца, было нечто еще более трогательное, если это возможно, чем в заботливости молодой матери, оберегающей первые шаги своего ребенка. Я увидел слезы в глазах учителя и был взволнован сам, всматриваясь то в лицо нашего Спартака, гениального человека будущего, то в лицо незнакомца, в котором чувствовалось такое же величие, но уже окутанное мраком прошлого. Решившись последовать за ним и расспросить, но не желая отвлекать его от выполнения долга, Мы пошли сзади, соблюдая некоторую дистанцию. Он направился к часовне, откуда недавно вышел, и, войдя внутрь, остановился, созерцая разбитые могильные плиты, заросшие терновником и мхом. Старик преклонил колени, и когда он встал, его друг, поцеловав одну из плит, собрался его сопровождать. Только в эту минуту он заметил...